выполняются почти автоматически. Нарушение режима дня ведет к поломке этого биологического приспособления, динамического стереотипа. В этих случаях родители жалуются, что ребенок подолгу спит днем и никак не угомонится вечером. Такие состояния не на пользу малышу и совершенно изматывают родителей. Единственный и главный метод борьбы с инверсией режима Это скрупулезное, по минутам, выполнение режима дня. Надо принимать меры к усилению активного бодрствования днем и не разрешать ребенку спать больше положенного. Существенным методом взбадривания и ускорения обмена веществ являются массаж и гимнастика. Если возвращение к нормальному режиму дня проходит с большим трудом, можно проводить занятия гимнастикой в утреннее и послеобеденное время. Комплекс гимнастических упражнений построен на законах преемственности, то есть вначале выполняются освоенные упражнения, только увеличивается количество их повторений. Затем в середине комплекса вводятся новые упражнения, сразу они не всегда получаются четко и проходят некоторое время, пока малыш хорошо владеет ими. Систематичность, повторяемость, сочетание рассеянности, нарастания и последующего ослабления нагрузки основные законы физического воспитания. На восьмом месяце добавляются упражнения повороты вправо и влево из положения сидя, упражнения на сопротивление отнимание игрушки, бросание мячика. перекладывание игрушек, стояние при поддержке за одну руку, переступание в бок при поддержке за руки или у опоры. На восьмом месяце жизни ребенок прикладывается к груди два или три раза, в зависимости от количества молока. В остальные кормления он получает кашу, творог, овощное пюре, мясной бульон, мясное печенышное, пюре, скобленное яблоко и соки. Дневное кормление грудью постепенно заменяется третьим прикормом. Им чаще всего является кефир с сухариком или печеньем. В рацион вводится хлеб. Кусочек его малыш держит в руках, пытается укусить. Это больше тренировка дюсен, чем поедание хлеба. Хлеб в основном усваивается из сухариков, размоченных в бульоне. Дневное меню ребенка в этом возрасте таково. 6 часов грудное кормление, десять часов овощной суп на мясном бульоне, 30 граммов, один сухарик, хлеб, пять граммов, овощное или овощефруктовое пюре, сто семьдесят граммов с половиной желтка и двумя чайными ложками растительного масла, мясное печеночное пюре, пятьдесят граммов соки, 7 чайных ложек. 14 часов грудное кормление или кефир, один стакан с печеньем, соки 7 чайных ложек. 18 часов каша гречневая, овсяная, рисовая 170 граммов, творог 4 чайных ложки, тёртое яблоко или фруктовое пюре 4 столовых ложки. 22 часа Грудное кормление. Каждый этап развития ребенка имеет характерные черты. Так, например, на восьмом месяце жизни, когда ребенок хорошо самостоятельно сидит, его можно кормить за столом, усаживая специальный стульчик. На шею ребенку надевается салфетка, в руки дается ложка, которая играет больше символическую роль, поскольку ребенка кормит взрослый, пользуясь для этого другой ложкой. Напомним, что на стол не стоит ставить игрушки, они отвлекают малыша. Очень важно, чтобы ребенок этого возраста научился хорошо жевать, так как после первого года жизни восполнить такой пробел трудно. В связи с этим не следует стараться давать ему только жидкую пищу, Нужно научить малыша пить из чашки. Удерживать чашку он сам еще не может, поэтому поить его из чашки должен взрослый, а ребенок пусть держится за нее рукой. Искусственное скармливание на восьмом месяце, как и в последующем,